Пусть собирает подонков, — удовлетворенно подумал он, — пусть собирает старых корнетов и выживших из ума генералов. Ивановский здесь не одинок, и это замечательно, что он не одинок. Очень будет обидно, если мне не поверят дома. Поехали к Николаенко. Зоненброк повернулся к шоферу. Это... «На медвежчике». Слесарка, дом 7. Шофер-немец, постоянно живущий в Югославии и завербованный СД еще в 1933 году, вертанул руль так, словно выкручивал руки врагу. Зоненбрук похлопал себя по карману, где лежал список русских эмигрантов. «Мы неплохо поработали, Штирлиц». Я, признаться, не ожидал, что Улов будет таким интересным. А что это за Николаенко? Наш человек? Нет, в том-то и дело, что нет. Им интересуются ученые из седьмого института СС. Но меня он сейчас занимает с иной точки зрения. Вейзенмайер рвет и мечет. Ему срочно понадобились люди из армии. «При же здесь Николаенко?» «Его дочь с замужем за адъютантом здешнего командующего?» «Ну, тогда другое дело. А то я не мог понять, зачем нам русская эмиграция. Эти русские будут работать на нас. Надо было, между прочим, сказать о школах для переводчиц. Не подкладывать же, в конце концов, немок под нужных нам красных. А во имя служения нации...» «Чуть улыбнулся Штирлиц. Нельзя портить кровь и мозг. А мозг-то при чем? Они же будут что-то чувствовать. А с иностранцем всегда иначе чувствуется. Острее, что ли?» «У вас язык Петрарки», — сказал Штирлиц. «Каково с эдаким-то языком писать справки? Наверное, начальство ругает за словесные излишества, нет?» наоборот «Мои справки зачитывают молодым офицерам как образец. Начальство любит элемент таинственного. Обожает ужасные подробности и интимные пикантности». «Смотря какое начальство...» «Всякое начальство это любит», — убежденно сказал Зоненбрук. «Внимательно понаблюдайте за их глазами, когда вы докладываете...» о какой-либо сложной операции, связанной с ликвидацией или похищением. в них глаза становятся, как у детей, которым читают страшную книжку. Между прочим, вы перекусить не хотите, Штирлиц? Я перехватил бутерброд. Сыт. Еле у русских. Мужественный вы человек. Я не могу. Ничего не могу с собой поделать. Понимаю, что ради дела надо уметь есть дерьмо. Но когда доходит до того, чтобы положить в рот хлеб, нарезанный русским, меня выворачивает. Николаенко жил во дворе маленького домика во флигеле, который летом наверняка утопал в зелени, Сейчас вокруг него торчали голые кусты жасмина и сирени с тяжелыми, набухшими уже почками. Комната, которую занимал Николаенко, была крохотной, не повернуться. Теснота была ощутима еще и потому, что повсюду, на столе, подоконнике, стульях и даже на полу, лежали книги, а вдоль по стенам развешаны самодельные клетки с канарейками. Выслушав брока, Николаенко усадил гостей на маленькую скрипучую тахту и, забормотав что-то странное, рассмеялся, глянув на себя в разбитое зеркало, висевшее над старомодным комодом. Продолжая быстро и путанно говорить, Николаенко насыпал корм в резные деревянные блюдечки, укрепленные в каждой клетке. Конорейки у него были диковинные, крупные, и до того желтое, что казалось только что из мастерской химического крашения. Потом внезапно бормотать он перестал, обернулся и другим уже голосом медленно произнес «Я рад, что на вашей родине меня верно поняли, друзья». Ум германцев Настроен на мою проблему точнее, Чем все другие умы мира. Господи, как же мне жаль его, Подумал Штирлиц, Глядя на старика в стоптанных шлепанцах И лоснящихся брюках, Как мне жалко всех этих несчастных, Живущих вне России. Хотя попадис я им, Лет двадцать назад вздёрнули бы на первой же осине, да и сейчас бы вздёрнули. Труднее сейчас. Удали в руках нет, но вздёрнули бы. Кряхтя и потея, но вздёрнули. А мне её жаль. Как жаль обречённого, с которым говоришь, зная, что диагноз уже поставлен, и медицина бессильна. «Я спрашиваю вас, от отчего композитором может быть только мужчина?» Без всякой связи говорил Николаенко. «Музыка — это венец творчества, это высшее проявление гениальности». Ибо если каждый второй уверен в своей потенциальной возможности написать Карамазовых или Вертера, то на музыку замахиваются лишь полные кретины. Нормальный человек понимает, мне это не дано. Это удел человека иной духовной конструкции. Так вот, отчего композитор, спрашиваю я, всегда особи мужского пола? Николаенко оглядел Зоненброка и Штирлица из-под толстых стекол очков, свалившихся на бугристый конец большого носа. Глаза Николаенко показались Штирлицу бездонно голубыми островками Донского неба, такими же чистыми и стремительными. «Отвечаю!» — продолжал Николаенко торжествующе. «Поскольку у птиц пение присуще, лишь самцам и является симптомом полового чувства. У мужчин музыкальный гений, в этом я согласен с мечниковым, составляет вторичный половой признак вроде усов и бороды. Но если музыкальный дар прямо связан с половой психикой, то от чего же нам отвергать эту гипотезу В приложении к литературе, живописи, политике, наконец-то. здесь политика?» — насупился Зоненброк. «Законы политики питаются иными посылами». «Ну...» — удивился Николаенко. «А по-вашему, литератор — это не политик?» «В его голове рождаются кабинеты министров. Он выдвигает своих вождей. Он дает миру идеи, которые приводят к социальным катаклизмам, Он милует или убивает людей своих героев, вызванных из небытия силой его духа. Он выжимает у нас реакцию сострадания, интереса, ненависти. И вы говорите, что он не политик? А Бетховен не политик? Вагнер или Глинка, Чайковский, Скрябин, они больше, чем политики, они правозвестники чувственной идеи нации. Если бы сейчас Зоненброк сказал, что лишь фюрер единственный правозвестник чувственной национальной идеи, подумал Штирлиц, разговор со стариком можно было бы считать оконченным. Но Зоненброк вещает то, что ему предписано партийным долгом, лишь тем В ком не заинтересован, где осталось хоть капля интереса, он сдерживается. Умение слушать редкостное умение. Как правило, люди склонны слушать себя, даже когда говорит собеседник, пропуская его мысли и доводы честь себя. Штирлиц научился слушать. Не вдруг и не сразу. Лишь уверовав в то, что каждый человек — это новый неведомый мир, который предстоит ему открыть, он приучил себя к тому, чтобы слушать непредубежденно и лишь потом, во прошествии времени, выносить окончательное суждение.